Глава двадцать первая. Жанна. Чтобы не являла собой эта инфернальная машина, вряд ли она превзойдет худшее предчувствие Жанны. Хотя откуда ей знать, до каких пределов простираются способности часовщика? Странный тип, думала она, разглядывая Рейнхарда, рослого, неестественно бледного, с нездоровым блеском лица. Поначалу Жанна решила, что он чем-то болен, Впрочем, может, он просто нервничал. Кто-кто, а она хорошо знала, сколько болезней приносит человеку расшалившиеся нервы. «Дамы и господа», — начал Рейнхард с заметным швейцарским акцентом, «впервые я представляю здесь плод своих трудов, который создавал несколько месяцев под благосклонным покровительством его величества короля. Мое изобретение первое в своем роде, И оно, смею смиренно предположить, идет дальше автоматов Жака де Вакансона, поскольку здесь представлены не только внешние органы, способные двигаться. Вакансон создал для вашего величества механического флейтиста. Я дарю вам посланицу Говоря, Рейнхард потянул за веревку. Покрывало сползло. По толпе придворных пронесся возглас удивления. С пьедестала на них смотрела красивая девушка в светло-серебристом платье. Ее голову венчала золотая корона. Она сидела за небольшим позолоченным письменным столом, держа в руке гусиное перо. Свет множества свечей плясал на ее фарфоровом лице. Казалось, она дышит. «Боже милостивый, она действительно дышала!» Ее грудь двигалась. От ее движений, которые были едва заметны, кровь Жанны похолодела. Закончив говорить, часовщик встал на табурет позади автомата, вставил золотой ключ и несколько раз повернул. Раздался щелчок, негромкое жужжание. Потом все смолкло, и кукла начала двигаться. «Какая мерзость!» — подумала Жанна. Кукла Рейнхарда наклонила голову, словно раздумывая, затем подняла руку, обмакнула перо в чернильницу и поднесла перо к лежащему перед ней листу бумаги. Зрители зашептались, раздались удивленные смешки. Но перо заскрипело, и искусственная девушка начала писать. Пока она работала, ее глаза двигались, будто она следила за появляющимися словами. Чем-то кукла напоминала жуткий подарок дочери Рейнхарда, от которого Жанна благополучно избавилась. Только у нее механизм был доведен до совершенства, и сверкающие зеленые глаза казались более живыми. Прошла минута или две, кукла замерла, склонила голову в другую сторону и снова начала писать. Дописав последнее слово, она отложила перо и взглянула на зрителей. Доктор Рейнхард вышел вперед, держа лист со строчками, написанными автоматом. Показав их зрителям, он подал бумагу Людовику. Король встал. Вот что она написала. «Пусть выгляжу куклою заводной, не торопитесь судить свысока. Себя ощущаю я живой, и правду пишет моя рука». В гуще придворных послышались восхищенные возгласы, поначалу робкие и немногочисленные, но с каждой секундой их становилось все больше. Людовик улыбнулся, а затем и рассмеялся. Жанна почувствовала жуткую тошноту. Горло жгло кислотой, поднимавшейся изнутри. Должен же Людовик увидеть то, что видела она и о чем догадывалась с самого начала. «Это кукла?» с безупречным фарфоровым лицом, длинными светлыми волосами и в серебристом платье, выглядела совсем как девушка, которую Жанна видела в доме часовщика. Это была Вероника, дочь Рейнхарта, воскрешенная из мертвых. Постепенно сердце Жанны вернулось к обычному ритму. Она решила попристальнее рассмотреть диковину Рейнхарта. Это была Вероника? и в то же время не Вероника. То же лицо, покрытое белилами и румянами, похожее на безупречно гладкое лицо живой девушки с ее природным румянцем. Те же лучистые изумрудные глаза, которым Жанна позавидовала, едва увидев Веронику, но сделанные из стекла и лишенные осмысленности живых глаз. Доктор Рейнхард повернул подиум и приподнял платье куклы, имевшее вырез на спине. Там находилась полость. Часовщик сунул туда руку и показал механизм, благодаря которому кукла могла писать. Хитросплетение штырьков, пружинок, а в середине несколько медных дисков разного диаметра. Поблизости от Рейнхарда стояла его служанка, она же тайная шпионка Жанны, и смотрела на куклу. Жанна была так поглощена человекоподобной машиной, что только сейчас заметила присутствие Мадлен. Для версаля служанку одели поприличнее, в полотняное платье с кружевными манжетами. Лицо Мадлен закрывал вуаль, и все равно Жанна разглядела ее бледное от страха лицо. — Я могу управлять письмом, — продолжал Рейнхард. — Она способна написать все, что вы пожелаете. Он улыбнулся. — Думаю, до меня таких автоматов никто не делал. Когда Жанна заговорила, ее голос звучал слишком хрипло и напряженно. «Тогда заставьте вашу куклу написать послание королю, нашему дорогому Людовику!» Встав, она подошла к доктору Рейнхарту, намереваясь прошептать ему на ухо. От часовщика пахло мускусом, пудрой и каким-то лекарством. Рейнхард нахмурился, затем кивнул. Он вернул куклу в прежнее положение, чтобы настроить механизм, но не показывать свои манипуляции зрителям, и провел рукой по лбу. Его губы шевелились. Возможно, часовщик напоминал себе последовательность обращения с механизмом, а может, разговаривал с куклой. Через какое-то время, показавшееся жанни неимоверно долгим, он удовлетворенно кивнул и снова поднялся на табурет, дабы завести куклу. Несколько секунд та оставалась неподвижной. Потом, как и в прошлый раз, наклонила голову, подняла перо и начала писать. Придворные замерли, следя, как перо движется по бумаге, выводя буквы. Его скрип был единственным звуком. Закончив писать, кукла отложила перо, склонив голову на другую сторону. От игры света на фарфоровом лице казалось, что она улыбается. Рейнхард кивнул Жанне. Та подошла к подиуму и взяла бумагу. По мере чтения рот Жанны кривился в холодной улыбке, потом она запрокинула голову и рассмеялась. «А наша новая подружка очень умна». «Даже слишком мысленно», — добавила Жанна. «Вот что она написала. «Я не знакома с этикетом. Надеюсь, что король меня не упрекнет за это» и разрешит представиться двору. Такую смелость на себя беру. Придворные засмеялись. Раздались аплодисменты. Жанна передала бумагу Людовику. Он прочитал. На лице короля появилось раздражение. «Не как ваша пишущая кукла насмехается надо мной?» Натура короля была настолько хрупкой, что даже фарфоровая кукла, начиненная колесиками и пружинками, могла задеть его гордость. «Ни в коем случае, Ваше Величество!» покачал головой Рейнхард. «Совсем наоборот, она плачет!» Жанна слышала возглас Людовика. «Так оно и было, она увидела это раньше придворных!» В уголках кукольных глаз появлялись слезы, катившиеся по ее раскрашенным щекам. «Черт возьми!» пробормотал Людовик, подаваясь вперед. Она и впрямь плачет. У вас получилось. Вы создали куклу, которая не только пишет и дышит, но и плачет. Жанна выжидала, пока любопытство придворных не будет удовлетворено полностью. Они толпились возле пьедестала, перешептывались, всматривались в фарфоровое лицо и заглядывали в полость на спине, где находился хитроумный механизм. Она спокойно смотрела как Людовик взял доктора Рейнхарда за плечо и назвал часовщика гением, спросив, как тому удалось за столь короткое время создать это чудо механики. Доктор Рейнхард не отвечал на его вопросы, а лишь улыбался. На фоне бледного лица улыбка скорее напоминала гримасу. У некоторых придворных творение Рейнхарда вызвало не восторг, а утропь. Они не приближались к пьедесталу, с настороженностью поглядывая на механическое чудо. Но только двое разделяли отвращение, испытываемое Жанной, ее горничная, сама оказавшаяся застывшей куклой, и наставник короля, хирург Лефевр. Едва представление закончилось, Лефевр торопливо ушел. На его лице не было ни кровинки. Наверняка горничная и хирург задавались тем же вопросом, что и Жанна, зачем часовщик изготовил именно такую куклу зачем ему понадобилось воскрешать свою дочь людовик подозвал одного из гвардейцев высокого и тощего мужчину в ярко красном мундире тот наклонился к королю выслушивая распоряжение король указал на доктора рэйнхрта затем на куклу гвардеец поклонился и ушел рейнхрту король сказал я хочу «Чтобы это видели все. Кукла останется здесь, в моей часовой комнате. Завтра вы снова покажете нам вашу диковину». «Непременно, ваше величество», — кивнул Рейнхард. «Но кукле требуется надежное место для хранения, где никто не притронется к ней». Он провел рукой по талии куклы. «Что ж, это легко устроить. Я прикажу своим людям перенести ее. Я буду их сопровождать». А я служанка Мадлен мне поможет. Механизм куклы предельно тонок и чувствителен, обращаться с ней нужно очень осторожно. Никто не должен прикасаться к пьедесталу. Разумеется, Людовик задумчиво потрогал кукольную руку, потом улыбнулся. Честное слово, ощущение, как будто трогаешь настоящую руку. Да, пробормотал Рейнхард. Он очень осторожно сложил кукле руки, наклонил ей голову, потом вновь накинул на нее покрывало. «Это была ваша идея, мой дорогой?» — непринужденно спросила Жанна, когда они с королем ужинали в его маленьких апартаментах. Вместе с ними на отдельном стуле восседала Брияна, белая ангорская кошка Людовика, который он время от времени бросал кусочки мяса. «Отчасти да». Мы много говорили о достижениях науки и о том, что может продвинуть ее еще дальше и понять принципы работы человеческого организма. Убедившись, насколько он искусен, я поручил ему создать автомат, способный превзойти творение Вокансона. У того автоматы могли лишь двигаться, а мне захотелось куклу, способную еще и дышать, плакать и проливать кровь. Людовик бросил кошке очередной кусочек. Воссоздать кровотечение Рейнхарту не удалось, зато он пошел дальше. Мне показалось, что его кукла способна думать. «Знаю, невежественная толпа скажет, что мы зашли слишком далеко, взомнили себя богами и творим людей, будто какой-нибудь Прометей. Поэтому я и распорядился окружить мой заказ завесой тайны». «Нет, сердце мое, я имела в виду другое. Это вы пожелали, чтобы кукла была похожа на нее?» Людовик нахмурился и взял с блюда куриное крылышко в каштановой глазури. «А, теперь понимаю. Нет, я просто предложил сделать куклу в виде девушки. Думаю, Рейнхард уже сам решил придать ей сходство с Вероникой. После смерти дочери он сказал, что хочет посвятить автомат ей». Думаю, он изменил первоначальный облик, сделав куклу похожей на нее. Дань памяти, если хочешь. Любовь моя, а вам это не кажется несколько странным? Откуда у отца может возникнуть желание воссоздать умершую дочь в виде механической куклы? Ничуть, — пожал плечами Людовик. Говорят, Декарт сделал автомат, похожий на его малолетнюю дочку Франсину. Я всегда считал это легендой. «Возможно, но многие так или иначе воссоздают образы своих умерших близких или любимых. Портреты, памятные вещи. Разве ты забыла, что я храню бюст Полины?» «Нет, она это помнила очень хорошо. Бюст прежней любовницы Людовика украшал каменную доску в его личных покоях, и Жанну не раз подмывала швырнуть это произведение на пол». «Нам полезно напоминать себе о смерти», — с нисходительным тоном продолжал Людовик, — «и о ценности жизни. Королева каждый день смотрит на красивую милашку, чтобы разум снова и снова убеждался в тщетности мирских благ». «Да, конечно», — пробормотала Жанна, внутренне содрогнувшись. «Красивая милашка, нечего сказать, отвратительный череп, украшенный лентами» и свечки в пустых глазницах, капающие воском. В своей тяге к мертвым королева не уступала супругу. И все же, что-то мне в этой кукле не нравится. Я заметила, даже ваш хирург был в замешательстве. Подозреваю, Клод попросту раздосадован, что не он придумал куклу. И вообще его роль в ее создании была весьма скромной. Он склонен считать идею своей, хотя на самом деле она моя а Али Февру нравится быть в центре событий. Любит он, когда воздают почести его уму. Возможно. А может, он считает всю эту идею неприемлемой? Почему кукла одета как принцесса? Людовик снова нахмурился и стал облизывать пальцы. Жанна, у меня создается ощущение, словно ты завидуешь девушке, сделанной из железа и золота. Но почему ты постоянно стремишься испортить мне удовольствие? Почему бросаешь тень сомнения на занятия, забавлявшие меня столько недель и отвлекавшие от мрачных мыслей? На ее животе зашевелилась холодная змея страха. Я вовсе не желаю портить вам удовольствие, я только... Жанна, я хорошо тебя знаю. Только потому, что ты не была причастна к этому замыслу, ты относишься к нему с пренебрежением и пытаешься найти мне какую-то другую хитроумную игру. Пока я очень доволен куклой Рейнхарда. По сути, она приносит мне больше радости, чем моя нынешняя фаворитка». Жанна почувствовала, как ледяной ужас переместился у нее из живота в грудь. «Простите меня, моя драгоценность. Я ничуть не сомневаюсь в гениальности вашего замысла и его воплощении. Я всего лишь пытаюсь вас защитить». Людовик протянул руку, запачканную куриным жиром. «Я не желаю слушать твое мнение на этот счет. Я и не ожидал, что женщина способна оценить подобный шедевр, особенно женщина без научного образования». Маркиза проглотила слова, так и просившиеся на язык. На самом деле она прочла немало книг по анатомии и механике. Ее личная библиотека была набита книгами на эту тему и все в переплетах из марокканской кожи, с золотым тиснением. По правде говоря, обо всем этом она знала больше Людовика, но вслух не произнесла ни слова. Кнения Людовика никогда не оспаривались открыто. Король отвернулся от нее. «Давай больше не говорить об этом, иначе ты побудишь меня сказать такое, о чем мы потом оба пожалеем. Прошу тебя, постарайся не быть такой утомительной». В горле Жанны застрял комок, слепленный из гнева и страха, и казалось, что после смерти Вероники она наконец-то окажется в безопасности, но словно в кошмарном сне эта девица вернулась, став более могущественной, чем при жизни.